Глава 7. После того, как его замочников под руководством Нажира стало получаться изготавливать дейспособные ударные кремнёвые замки батарейного типа, я сразу же решил отказаться от использования тяжеловесных кованых песчальных стволов, полностью перейдя на более прочные и лёгкие сверлильные. Главная особенность батарейного замка вертикальное действовавшим шептали. На колесе ладышки имелись два выреза для боевого и предохранительного взвода. Огниво было объединено в один элемент с крышкой полки. Подогнивная пружина в данном случае выполняла две функции: удерживала крышку полки и создавала необходимое сопротивление в момент удара кремня по огниву. Весь механизм, кроме курка и подогневной пружины, монтировался на внутренней стороне замочной доски. При спуске щептала выходила из выреза в ладышке, и курок, под действием боевой пружины, давившей керёлком на насок ладышки, ударял по огниву. При ударе крышка полки автоматически открывалась, и высеченные искры воспламеняли затравку. Эволюция ружья Занявшее в моей истории многие столетия, у нас совершилось меньше, чем за 2 года. Теперь к этому чуду ружья нужен был соответствующий бы припас, не требующий нарезки ствола. Поэтому, зайдя в цех к нажиру, дал задание начать отливку пуль Нейслера. По идее, они должны увеличить дальность поражения из гладкоствольного ружья вдвое. Конструкции этих пуль я представлял себе только теоретически, что-то вроде конусавидное с юбочкой в основании, просверленным спиральным каналом. Благодаря этим обстоятельствам они способны вращаться при полёте самостоятельно, а резкой в ружье им не требуется. Конкретных форм таких пуль я не знал, поэтому предложил ответственным лицам провести серию экспериментов. При главном условии на выходе должна получиться пуля с прицельной дальностью стрельбы вдвое превышающей обычную круглую пулю. А следующим шагом уже сконструировать станок, позволяющий осуществлять спиральную нарезку свинцовой пули. И уже через несколько дней перед самым отбытием мы начали испытания самой удачной из всех представленных моделей пули Мирушина. Почему, Мирушина? Ну, в самом деле, не называть же её пулей в честь ещё не родившегося немца Найслера. А так, кто смог выточить лучшую пулю, в честь того и назвали новое изделие. Результаты испытаний полностью оправдали мои ожидания. Теперь с новыми пулями, скомпонованными в единый бумажный патрон, По групповой мишене можно было смело начинать стрелять с дистанции 300 шагов, 212-220 метров, получая 30 попаданий и 100 выстрелов, а на расстоянии 100 шагов точность была почти стопроцентная. Пулю забивали в ствол железным шомполом. Скорой стрельбы достигало 4-5 выстрелов в минуту. Брать с собой в поход стрельцов я не стал, Новые ружья и пули ещё только-только начали поступать из оружейного цеха. Взвод стрелцов был увели до роты. Ответственность по обучению новичков была возложена на командный состав старейшков, разом поднявшихся в званиях от звинивых и выше. Но своей доморощенной армии, несмотря на выигранное недавно сражение, я ещё в полной мере не мог доверить. Слишком легко им далась эта победа. И новое оружие не всегда помогает, может и навредить. А ведь к примеру, армии людей с дубинками сможет без особых потерь со своей стороны победить армию шимпанзе, вооружённой автоматами Калашникова. Иметь превосходное оружие мало, надо уметь ещё его грамотно использовать. Физическая, тактическая и морально-психологическая подготовка бойцов вот основа основ любой армии. А техническая оснащённость безывыше перечисленных компонентов мало что стоит. И в этих компонентах какого-то значительного преимущества над соперниками у нас ещё нет. Разве что в тактическом плане, однако без реальных боёв всё это носит лишь гипотетический, умозрительный характер. Один настоящий кровавый бой в плане уверенности в себе в напарниках, командирах стоит больше сотни учебных. Поэтому новые ружья и пули, без сомнения, нам нужны и важны, а не впадать в эйфорию из-за них не стоит. К тому же не стоит забывать о хроническом пороховом дефиците, который диктует нам очень низкий предельный потолок численности стрелцов. За окнами медленно серело. Закатное солнце пряталось в низких дождевых облаках. Последние несколько дней вечерами а часто и частыми ночами напролёт вместе с своими водами и ближниками, с привлечением доверенных бояр и купцов, обсуждался самый животрепещущий вопрос предстоящий военный поход в верховья Днепра. На карты крайне приблизительно наносились точки городов и прочих населённых пунктов. рисовали си нитки реек с указанием бродов на них прикидывались расстояния скорость передвижения калер одощанников ладей и отдельно рассчитывали скорость конных отрядов что пойдут своим ходом вдоль берега старшие командиры весьма заинтересованы таким необычным способом планирования войны стали залезать в такие глубокие дебри споря о несущественных деталях А потом обо все взъедски мазартам начали задавать мне вопросы, в принципе, никак и не просчитываемые заранее, будто бы я был ясновидящим. Окончательно меня взбесил полковник Клоч, когда стал интересоваться, что я буду делать после того, как подомну под себя Смоленские уделы. Его любопытство надо было немного осадить. Клоч, мы в шахматы с тобой играли, присутствующие воеводы на востреле уши. «Так точно, государь. Но при чем здесь шахматы?» Я шумно выдохнул. Объяснять что-то кому-то не было никакого желания. «Ты просишь меня все объяснить. Так вот, представь, что ты пешка и видишь только два хода, две клетки справа и слева. Есть ферзь, который способен ходить и соответственно видеть множество клеток и целых восемь путей. Оно целиком всё игровое поле видит лишь игрок, и то он не может со 100% вероятностью сказать, чем закончится игра, так как сам зависит от действий второго игрока, своего противника. Чем ближе финал игры, тем точней и достоверней можно прогнозировать результат. А мы сейчас начали новую партию, сделаны лишь первые ходы. План на игру у меня есть, но он весьма мутный и может по ходу игры неоднократно измениться. Поэтому сейчас его нет смысла излагать, да и к тому же вы все мои выводы те же шахматные фигуры. Вы должны слепо выполнять мою волю и не брать на себя роль игрока. В противном случае нам всем грозит провал, ведь даже ферзь не видит всей шахматной доски, потому целиком послушен воле игрока. Когда и какой конкретно надо будет сделать ход, каждый из вас узнает в своё время. Если мы тогда ещё будем стоять на шахматной доске с хохмил малк. Совершенно верно. Мало кто из вас сейчас может приподняться со своей клетки и разглядеть игровое поле целиком, не говоря о том, чтобы вникнуть в замысел игрока и оценить его по достоинству. Так как повторяю, Планов на игру у меня много: от полного разгрома противника Малой кровью до сведения партии в ничью. Многое зависит не от меня или вас, а в целом от складывающихся обстоятельств. А против кого мы играем, государь? Кто наш противник? спросил Бронислав. Запомните, все, кто не с нами, тот против нас. Я тебе, Бронислав, понятно ответил на твой вопрос. «Да, государь. А тебе, клочь, все ясно?» «В общих чертах все ясно, государь. Шахматные фигуры все знать вовсе не обязательно. Главное вовремя делать ходы. Правильно выполнять твои приказы, государь». «В правильном направлении мыслите, господа воеводы. А теперь все в баньку, шагом, марш!» Весело похлопывая друг друга по плечам, воеводы во главе со мной потопали париться. А я задумался о том, что в скоре азы военного планирования придётся заново объяснять едвой нивзовые от такой перспективы нервно сплёнуло себе под ноги. Со дня на день должна была прибыть дружина во главе со Злыдарем и подбросить мне новых забот, хлопот и разговоров о на уже пройденные пехотными выводы мечами. в качестве моей временной резиденции в окольном городе была избрана усадьба с кропотливо скончавшимися посадника. А разгромленный Свирский терем под руководством Озой ЧВ Авдия начали восстанавливать заодно его перестраивая. Стены обносили кирпичом, разбирали деревянные постройки, на их месте начали возводить саманно-каркасные и кирпичные здания, покрытые черепицей. В новом месте обиталище меня и застала весть о прибытии дружины во главе со злый дарем. Только сел я за стол ужинать после дневных трудов праведных, как в трапезную влетел вестовой с новостью о том, что у городских ворот объявилась дружина. Для меня это событие особой новостью не стало. Голубиная почта, полученная из города Мстиславль пару дней назад, докладывала о возвращении потрёпанной в боях дружины во главе со Злыдарем. "Госсударь, прикажешь их запустить в ворота?" выжидательно уставился на меня вестовой. Не отвечая прямо на вопрос, я окликнул присутствующего здесь же Перемогу. "Собери моих рыцарей, сами к ним выедем". А наша ковалькада выехала из Задуховских ворот окольного города. На этом участке стены собралось много городских ополченцев, непонятно зачем вооружившихся. Громко переговариваясь, они показывали руками в сторону разбитого около лесового яныва лагеря. А из-за тынов близ лежащего посада, набивившись нивесь откуда кон нетрет, со страхом поглядывали мужики и бабы. В этом военном лагере на ротационной основе периодически меняясь, размещались Квартировавшие в Смоленске батальоны в поле перед лагерем проводили учения. Они были необходимы, чтобы войска не растеряли за время простоя в городе полученные ими боевые навыки. Молодая трава и зазеленевшие берёзы были залиты жёлто-розовым светом медленно заходящего над кромкой леса солнце. Этим же слепящим глаза светом сейчас было залито и учебное поле перед лагерем, и недавно поставленные шатры и палатки новоприбывших. Из лагеря виднелись дымы костров. На ближайшем лугу паслись стреножные кони. Навстречу к нам медленно поскакали два десятка дружинников. При ближайшем рассмотрении это оказались десятники и два сотника во главе со злодарем. А два конных отряда остановились друг напротив друга. Первым, спрыгнув с коня, оследарь, вслед за ним последовали остальные дружинные командиры. Обойти здраф Владимир Яoslavич совсем не весёлым голосом поприветствовал меня воеводы. А затем, неожиданно для меня, они все разом, гремя железом, бухнулись на колени. Погиб и по в бою Изяслав Мстиславич и нас ника во рядом в той сече с князем не оказалась довольно искренне проревел залодарь остальные в знак согласия с этими словами лишемо лучше кивали головами воевода развёл руки в стороны указывая на стоявших за его спиной и коленопреклоненных командиров повинны мы в том перед тобой владимир изяславич наказывай нас как хочешь по своему разумению примим любую твою кару Это и быть здрав, Злыдарь. И вы все десятники, сотники, не ожидая такого начала разговора, я несколько замешкался с ответом. "Станьте, други мои. Виноваты в случившемся с Изяславом и Стеславичем в первую очередь не вы, а враги-заговорщики, что уже отметились нападением на Смолянск. Мне уже обо всём доложили, и вашей вины в гибели Изяслава и Стеславича я не вижу". Но нам есть о чём поговорить, а потому Злодарь, выштрай дружину. Прежде чем исполнить моё приказание, Злодарь поднялся и с поклоном вручил мне лично в руки золотые поясы цепкие как символы княжеской власти, а также княжескую шапку с меховой опушкой, всё что осталось от погибшего под Киевом Изяслава Мстиславича. Я с поклоном принял эти вещи и поблагодарил воеводу. Без малого две сотни дружинников выстроились в четыре шеренги. Слушайте меня, дружина. Кто такие ротиеры, что такой устав и по каким правилам и порядкам служат в моих войсках, думаю, никому из вас объяснять не надо. Поэтому всех, кто согласен присягнуть мне на верность и начать службу в моих конных войсках в ратьерах, я с радостью приму. Всех остальных я не неволю, можете устраиваться дальше сами по себе, как и где вам будет угодно. Правильно, государи. Они князь Изяславом Стаславичем не сберегли нечего с ними царстваца. Поддержал меня победа. Напомните одно, присяге, что вы принесёте государю из Смоленской Руси, будет для вас пожизненной. Семьи погибших ратьеров в течение 10 лет будут получать от Смоленского государя ежемесячное денежное вспомощевание. Сироты будут учиться и находиться на полном обеспечении. Те ратьеры, кто из-за ран, полученных в бою, не сможет далее служить, будут устроены на посильную работу. Если кто без моего согласия уйдет со службы или сбежит, то его будут искать, и он понесет наказание вплоть до смертной казни. Для меня более нетерпимой была ситуация, когда дружинники и бояре могли свободно кочевать от одного князя к другому. У вас перед ди все ночь есть время хорошенько подумать и по утру принять какое-то решение. Все те, кто захочет мне служить верой и правдой, завтра приезжайте в Смедынский монастырь, и там, рядом со склепами моих пращуров, будете приносить мне крестоцеловальные клятвы. Отдельно это от всех переговорила со золодарем, сразу его предупредив, что ко наводить он будет только раттьерами. командовать и как-то распоряжаться пехотными полками, батальонами и ротами, он не сможет. Обывший воевода воспринял мои слова адекватно. По крайней мере, внешне никаких признаков недовольства не проявил. Единственное, что он у меня попросил, так это дать ему звание полковника. Быть кембатом, когда его бывшие десятники стали у меня полковниками, претило его самолюбию. Я согласился, в данном случае мне висели чебронов и прочка на шивок, было не жалко. На следующий день, кроме нескольких отказников, дружина в темкагалам принесла присягу и повёрсталась в ратёры. По этому случаю без пира никак нельзя было обойтись. Правда, гулянка у нас выдалась совсем невесёлой, и ещё всем грустнее стало после того, Какя исполнила новую песню Реквием, посвятив её памяти Ярослава Мстиславича. Тучими кружилось варяньё над полями, а войска Святослава возвращались в бой. Ано одна княгиня Свято мужа ждала, в тереме высоком время коротала. В небе высокие улетели птицы, те, кто погиб в бою, уж не воротиться. Плачь, Ярославна, плачь! Ярославна, плачь! Плачь, Ярославна, плачь! Ярославна, плачь! Преддней дружина встала на колени, порубили князья в поле печенеги. Обвела дружину синими глазами, и упали слёзки на землю жемчугами. Пролетели годы, пролетят столетия, нет уже больше князья. Загинул в лихолетье. Оно однажды в мае зашумят берёзки, упадут на землю ярославны слёзки. Последующие несколько дней я посвятил личному составу конной дружины. Персонально переговорил с каждым дружинником, выяснив желания, чаяния, заботы и дальнейшие их видения собственной судьбы. Я был не первый год знаком с дружинниками и в целом представлял не только уровень квалификации, но и командные лидерские качества каждого из них. В соответствии со всеми этими данными дружинники были распределены в конные подразделения телохранителей и ротиров. Некоторых дружинников назначил на командные должности в пехотной части. Средний командный состав кавалерии и старшие командиры в пехоте в соответствии с новым законом автоматически возвращались в боярское сословие. Заодно, по ходу дела, значительная часть дружинников-отроков была выведена из холопского состояния. Суть дружины и социально-правовой статус самих дружинников серьёзно изменился. Кроме того, мною предполагалось и уже начало Освоиться составляться постепенные перевооружения оснащение ротиеров огнестрельным оружием ближнего боя колесцовыми пистолями что безусловно коренным образом должно будет изменить саму тактику боя основной деталью колесцового замка было зубчатое колесо вращающееся с помощью пружины и трущееся кусочек пирита высекая искры Для конницы эти малогабаритные пистоли были очень удобны. Хранили они в седельной кобуре. Перед боем околицевой механизм можно было заранее взвести, а в нужный момент нажать на спуске и выстрелить. Оно пистолей с колесовым замком в достаточном количестве ещё не было. Поэтому основная масса ротиров вышла в поход, будучи вооружёнными по старинке. Два дня назад в поход отбыли ротиеры, а завтра от пристани отчалит парусно-гребной флот вторжения. Пришло время наказать главных виновников произошедшего бунта и кровопролития. Очень скоро я наконец-то смогу выдрать с корнем поганое княжеское семя из их же собственных городов и детинцев. Пора раз и навсегда кончать с пагубной практикой смоленских Ростиславичей. Ресурсы собственной земли они не одно столетие. Использовали не для округления собственных земель, а для получения новых и новых столов для представителей своего княжеского дома. В последние десятилетия Ростиславичей расплодилось так много, что распад начался... и внутри самого княжества этот постоянный экспорт князей и бояр в купцы с ростом княжеской популяции и появлением всё новых уделов неумолимо вёл к деградации и упадку Смоленской земли сегодня накануне отплытия повелел созывать баер и выборных от народа необходимо было перед отплытием произнести им напутственное слово Это мероприятие было решено устроить в виде праздничной трапезы. Когда прозвучали здравицы в честь государя и собравшихся гостей, был уталён первый голод, я взял слово. Шумно встал, привлекая всеобщее внимание, окинул о взглядом всех присутствующих, громко произнёс: "Уважаемые бояре, священнослужители, смоляне, Как вы все знаете, я иду на удельных князей своих кровников, повинных в заговоре, бунте и через своих киевских поддельников погибли нашего светлого князя Изяслава Мстиславича. Собрал я вас на кануне отплытия наших славных ратных войск для того, чтобы ещё раз указать вам на своего наместника, что будет замещать меня в столице на моего бывшего пистона, Перемогу Ослядовича. В мое отсутствие он будет в Смоленске моим оком, моим глазом и моей государевой волей. Слушайте его и исполняйте его распоряжения, как мои собственные. С наместником останется батальон панцирной рати. Возможно, придется дополнительно исполчить городовые полки. На случай, если враги попробуют нагрянуть на столицу в мое отсутствие, будьте готовы и к такому повороту дела. «На этом все. Всем спасибо за внимание. Мы с воеводами покидаем пир, а вы продолжайте веселиться, есть и пить. Занимай, перемога, уследович, мое место во главе стола». Я с показной решимостью усадил заупрямившегося было перемогу на свое княжье место. При этом его троекратно расцеловал. У нового наместника только и хватило сил, что смущенно пробормотать, Ох, содеримой Владимир Зиславич, спасибо Бог тебе за любовь твою и ласку, коли науч не посрамит твою доверие. При этом действие, собравшиеся за столом громко загудели и зашептались, а я своими бодами отбыл на покой, отдышать остаток ночи. Пробегая глазами вытянувшиеся в линию строй полков, я в очередной раз осмысленно проверял готовность войск к походу. Почти три тысячи пехотинцев, тысячи человек, посошные рати из числа прошедших в Гнездово военную подготовку и отчисленных в запас. Городская сотня ополченцев была представлена кузнецами с походной кузней, корабелами и плотниками. Были зафрахтованы отдельные купцы со своими судами и судовыми ратями. Всего четыре с половиной тысячи человек. В поход с собой я брал молодого чешского Штейгера и приданных ему учеников. Будем надеяться, что отец чеха, трудившийся все это время в Дорогобуже, по-прежнему жив и здоров. Поставки шамота и колчедана с Дорогобужских шахт по понятным причинам в последний месяц прекратились. С собой на отдельном дощанике я вез разнообразное шахтное оборудование, воздушные двигатели, многих резных инструментов. Требовалось не только модернизировать процесс добычи полезных ископаемых, но и срочно увеличить отборку серного колчедана из добытого угля. С этой целью на угольных сортировках планировалось установить специально сконструированные под это дело обогатительные барабаны. На корабле были загружены снаряжение, плотницкие инструменты, подковы, гвозди, скобы, топоры, запас холодного и огнестрельного оружия, походные палатки, котлы, полевые кухни, хлебопекарни, провианские припасы в виде галет, сухарей, солонины, копчёностей, муки и крупы, водки, пива и фуража для коней. Отдельной статьёй шла артиллерия. 43-фунтовых чугунных единорогов, 9-12-фунтовых бронзовых орудий, 3 двухпудовых бронзовых осадных единорога. А в комплект к единорогам шли пушечные лафеты, запасные, обитые железными полосами колёса, ядра, картечь двух видов, картечные гранаты, шапнельные бомбы для осадных орудий, запальные трубки и порох. Сорок пять разноразмерных дощайников и купеческих лодей и двадцать галер требовали для собственного обслуживания и ремонта запасные снасти, парусину, ключины, веревки, конопать, смолу — все это тоже должно находиться на кораблях. Короче говоря, голова шла кругом от всего этого походного хозяйства. Хорошо ещё, что всё это мы будем перевозить на речных судах, а не тащить в тележных обозах по непроходимым дорогам. Построить быстро столь многочисленный речной флот удалось благодаря налаженному ещё с прошлого года производству унифицированных деталей каркаса, днища и обшивки. Кораблестроители просто соединяли уже готовые детали, Процесс напоминал сборку модели из детского конструктора. Так, для сборки галереи нужны были только две разновидности каркасных деталей и 240 деревянных деталей. Этот принцип работал великолепно. Достаточно просто соединить необходимые детали правильным образом, чтобы быстро получить отличный корпус. Сам набор деталей возник в результате практических ходовых испытаний, построенных в прошлом году галер, транспортно-грузовых дощанников и тщательных математических расчетов. Торговая площадь и набережные с обоих берегов Днепра были под завязку набиты смоленским людям. Всем им было любопытно посмотреть на отбытие, вратный поход войск их нового молодого правителя. А возогражден также притягивал к себе необычность доспехов, о вооружении и жёлтых наддоспешниках с чёрными крестами. А вообще, есть удовлетвореннием отмечал, что жизнь в Самаленске окончательно вошла в мирное русло и потекла своим привычным чередом. Всё так же буйке вилась торговля, задымили трубы заводов, а причалы начали заполняться. содами иностранных торговых гостей. В окольном городе стало намного безопасней. Военные патрули и днём, и ночью сторожили покой горожан, гарантируя всем законопослушным подданным Смоленского государя спокойствие, закон и порядок. Головы ей обнажить, скомандовал клоч, пропуская вперёд Смоленского епископа. Пихотинцы, стоящие подали посоха, по снимали свои шлемы и почлебники. К строю подошла группа священников во главе с владыкой. Один из монахов нёс перед Алексеем чашу с крепильницей со святой водой. Алексей лично окунал в чашу крепила, поднимал руку и с усилием крест на крест махал крепилом на замерших в строю воинов. «Храни вас, Господь!» — благословляла людей епископ на воинский поход. «Храни, Господь! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!» Владыка со своими приснами медленно прошел вдоль всего строя, щедро окропляя шеренги ратников святой водой. По завершении процедуры воины перекрестились на главы Успенского собора и под колокольный звон «Переми». Обратно надели свои головные уборы. На мне скрестились ожидающие дальнейших распоряжений взгляды высшего командного состава. — По коням! — лаконично скомандовал я пехотным полковником, заметив непонимание на их лицах, добавил — отчаливаем. Командиры сразу засуетились, разбили своих пехотинцев в народные колонны и повели их к ожидающим погрузке судам. Далеко и мыти не пришлось. Галеры с дощечниками стояли у причалов или просто на мелководье у необорудованного берега. Суда, зачеленные за вкопанные ряжи пристани, тихо покачивались на раздуваемой течением волне. Чтобы не допустить возникновения путаницы, все суда были заранее закреплены за конкретными подразделениями. Ад ли наглядное обозначение принадлежности того или иного судна на стрях мачт были вывешены жёлтые вымпелы с номерами и литерами, обозначающими роту. Эта же информация, выведенная краской, дублировалась на бортах судов. Сопровождаемый свитой, я быстро взлетел по широким сходням, поднявшись на борт своей галеры. Пехотинцы 3-й роты 1-го полка С которыми нам предстояло совместное плавание, уже разместили за галерными вёслами. Опустевшие пристани начали занимать просачивающиеся сюда гомонящие толпы народа. Кто-то плакал, кто-то крестил речную флотилию, кто-то веселился. От причальной стенки и от вкопанных на берегу ряжи отряды Смоленских ополченцев под командованием оставшегося на хозяйстве в столице Перемоги, стали отдавать Швартовы. Вот он, момент истины настал. На моей флагманской галерии вверх по мачте взмыл специальный флажной сигнал, и одновременно с ним раздался холостой выстрел из пушки. Установленные сигналы немедленно сработали, и собранная у стен Смоленская речная армада начала дружно отчаливать от родных берегов. Экипажи заработали веслами, на палубах стали расправлять паруса, ловя в них попутный западный ветер. Пристани, торг, да и вообще Днепровские берега разразились словно гром небесный, оглушительными криками и ором. Люди все повскидывались, и что и сил замахали пустыми руками, И лежи зажатыми в руках шапками, латками и платочками, провожая начавший вспенивать вёслами воду флот. Глядя на раздувающиеся паруса, поднимающиеся и опускающиеся вёсла, я думала о том, как долго готовился к этому дню и часу, обучая людей, создавая невиданные прежде войска. перевооружая их и облачая в новые доспехи, непрерывно создавая и развивая промышленную базу, без которой ничего бы этого вообще никогда не состоялось. Сил и средств было затрачено немерено. Первые, обнадеживающие результаты в виде разгрома под Смоленском неприятельских сил уже есть в нашем активе. Теперь остается выяснить, насколько моя армия мобильна и как она себя проявит сражаясь вдали от дома